Воскресенье, 10 июня Как Эмиль поднял на флагшток маленькую Иду В воскресенье, 10 июня, в Катхульте был праздник. Ожидалось великое множество гостей из Лённеберги и из других мест. Мама Эмиля начала готовить угощение еще за годи. «В копеечку влетит нам этот праздник», — сетовал папа. «Но пировать так пировать, нечего скряжничать. Хотя котлеты можно было бы лепить чуть поменьше». «Я делаю котлеты, какие надо», — сказала мама, — «в самый раз, в меру большие, в меру круглые, в меру поджаристые». И она продолжала стряпать. Она готовила копченую грудинку, телячьи фрикадельки, селедочный салат и маринованную селедку, яблочный торт, запеченного угря, тушеное и жареное мясо, пудинги, две большущие сырные лепешки и особенную, необыкновенно вкусную колбасу. Отведать этой знаменитой колбасы гости охотно приезжали издалека, даже из Виммербю и Хульсфреда. Эмиль тоже очень любил эту колбасу. Денек для праздника выдался на славу. Сияло солнце, цвели яблони и сирень, воздух звенел от птичьего пения, и весь хутор Катхульт, раскинувшийся на холме, был прекрасен, как сон. Всюду был наведен порядок. Двор расчищен граблями до самого последнего уголка, дом прибран, Угощение приготовлено. Все было готово к приезду гостей. Не хватало только одного. «Ой, мы забыли поднять флаг», — сказала мама. Ее слова будто подстегнули папу. Он помчался к флагштоку, а следом за ним мчались Эмиль и маленькая Ида. Им хотелось посмотреть, как на верхушке флагштока взовьется флаг. «Сдается мне, праздник нынче будет на славу», — сказала мама Эмиля Лине, когда они остались на кухне вдвоем. Только перво перво-наперво надо запереть Эмиля, так будет вернее, а то как бы чего не случилось, заметила Лина. Мама Эмиля укоризненно на нее посмотрела, но ничего не сказала. Мотнув головой, Лина пробормотала. «Мне-то что? Поживем, увидим». «Эмиль, чудесный малыш», — твердо сказала мама. В окошко было видно, как чудесный малыш носится словно у горелой полужайки, играя с сестренкой. «Да чего оба хороши», — подумала мама, — «ну просто ангелочки». Эмиль был в своем полосатом праздничном костюмчике и в кепке на кудрявой головке, а пухленькая Ида в новом красном платьице с белым пояском. Мама заулыбалась, но, взглянув беспокойно на дорогу, сказала, «Гости будут с минуты на минуту, только бы Антон успел поднять флаг». Дело с флагом как будто шло на лад. Но вот досада. Не успел папа Эмиля развернуть флаг, как со скотного двора прибежал Альфред и закричал «Корова телится! Корова телится!» Понятно, то была бурка, но и вредная же корова. Приспичила ей телиться, когда дел по горло и еще не поднят флаг. Папа кинул флаг и помчался на скотный двор. У флагштока остались Эмиль с Идой. Закинув голову, Ида любовалась позолоченным шпилем на верхушке флагштока. «Как высоко», — сказала она, — «оттуда сверху, небось, все видать до самого Марианна Лунда». Эмиль призадумался, но ненадолго. «А мы сейчас проверим», — сказал он. Хочешь, я тебя туда подниму? Маленькая Ида засмеялась от радости. Какой Эмиль добрый и чего только не придумает. Еще бы не хотеть, хочу увидеть Марианна Лунд, сказала Ида. Сейчас увидишь, ласково и предупредительно пообещал Эмиль. Он взял крюк, к которому прикрепляли флаг и, крепко зацепив его за поясок Иды, обеими руками потянул за веревку. Ну, поехали, сказал Эмиль. «Хи-хи-хи!» засмеялась маленькая Ида и поехала вверх, на самую верхушку флагштока. Затем Эмиль ловко закрепил веревку внизу, точь-в-точь, как делал папа. Ему вовсе не хотелось, чтобы Ида свалилась вниз и разбилась. И вот она уже висит наверху так же надежно и красиво, как бывало раньше висел флаг. «Видишь, Марианна Лунд!» закричал Эмиль. не откликнулась маленькая Ида. «Только Лённебергу!» «Эка невида Лённеберга!» «Тогда может спустить тебя вниз?» – спросил Эмиль. «Не-а, пока нет», – закричала Ида. «Смотреть на Лённебергу тоже интересно». «Ой, гости едут». И верно, в Катхульт прикатили гости. Лужайка перед скотным двором была уже вся забита повозками и лошадьми. Но вот гости хлынули во двор и чинно зашагали к дому. Впереди всех шествовала сама фру Петрель. Она приехала на дрожках из Виммербю только затем, чтобы отведать колбасы мамы Эмиля». Да, фру Петрель была шикарная дама в шляпе со страусовыми перьями и вуалью. Фру Петрель с удовольствием огляделась. Катхульд всегда был на редкость красив, а сейчас, залитый солнечным светом, в яблоневом и сиреневом цвету, он казался особенно праздничным, и даже флаг был поднят. Да, поднят. Фру Петрель увидела его, хотя и была чуть близорука. «Флаг?» Внезапно фру Петрель остановилась в замешательстве – И чего только не взбредет голову этим Свенсоном из Катхульта, просто диву даешься. Папа Эмиля как раз выходил со скотного двора, и фру Петриль крикнула ему: "Любезный Антон, что это значит? Почему вы подняли данный брок?" Эмиль стоял рядом с фру Петриль. Он не знал, что это за штука такая данный брок. Он понятия не имел, что так называется красно-белый флаг Дании, страны, где живут датчане но он отлично знал, что красно-белая на верхушке флагштока никакой не данный брок. «Хи-хи-хи!» – -хи", засмеялся Эмиль. «Это ведь всего-навсего маленькая Ида!» И маленькая Ида на верхушке флагштока тоже засмеялась. «Хи-хи-хи! Это же всего-навсего я!» – закричала она. «Я вижу всю Бергу. Но папа не смеялся. Он поспешно спустил маленькую Иду на землю. «Хи-хи-хи!» – -хи", сказала она. «Ой, до чего было весело!»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 увидев, как папа Эмиль тащит мальчика в столярную, куда его обычно сажали за всякие проказы. Эмиль сопротивлялся и, всхлипывая, кричал, «Она ведь сама хотела посмотреть Марианну Лунд!» Ну разве это честно со стороны папы? Ведь никто никогда не говорил Эмилю, что маленькой иди нельзя показывать Марианну Лунд. Разве он виноват, что она ничего, кроме Берги не увидела? Эмиль ревел во все горло.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 «Чихал я на их дурацкую пирушку», — сказал Эмиль, — «пусть папа сам теперь вешает флаг без меня, а я выстругаю новенького деревянного старичка и буду всегда злой и страшный, и все станут меня бояться». Эмиль, конечно, знал, что его скоро выпустят, долго его никогда в столярной не держали. «Будешь сидеть до тех пор, пока хорошенько не раскаешься в своей проделке», — обычно говорил папа, — «и не вздумай приниматься за старое».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 где мама Эмиля коптила свою знаменитую колбасу, и прачечная, где Лина стирала грязную одежду, и еще два сарая, стоявших рядом друг с другом. В одном держали дрова и разный столярный инструмент, а в другом скалку для белья, валек и разную вкусную снеть. Эмиль и маленькая Ида любили по вечерам играть в прятки, бегая между всеми этими постройками. Конечно, там, где не было крапивы. Но сейчас Эмиль не мог ни во что играть. Он сидел в заперти, И выпрыгнуть из окошка тоже было нельзя, потому что маленькая площадка между столярной и кладовой густо заросла крапивой. Вдруг Эмиль увидел, что окошко кладовой открыто, и ему пришла в голову необыкновенно удачная мысль. Ерундовое дело. Он положит доску между окошками столярной и кладовой и перелезет по ней. Ему порядком надоело это столярное, да и к тому же он проголодался. Эмиль никогда долго не раздумывал, когда ему в голову приходили необыкновенно удачные мысли –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 Нанизанные на жертве висели копченые окарака и пальты. Их было немало, потому что папа Эмили обожал пальты со шпиком и белым соусом. В углу стоял ларь с караваями чудесного душистого пшеничного хлеба, а рядом с ним складной стол. На нем лежали желтые головки сыра и красовались глиняные горшки со свеже сбитым маслом. Сзади, за столом, примостилась деревянная кадушка с соленым шпиком, Рядом в большом шкафу мама Эмиля держала малиновый сок, маринованные огурцы, чернослив и свое лучшее клубничное варенье. А на средней полке она хранила свою знаменитую колбасу. Эмиль просто обожал эту колбасу. Праздник в Катхульте был в полном разгаре. Гости уже выпили кофе со сдобными булочками. И теперь сидели и ждали, когда у них снова разыграется аппетит чтобы начать все сначала и отведать копченые грудинки, селедочного салата, колбасы и еще всякой всячины. Но тут мама воскликнула. «Ой, мы совсем забыли про Эмиля. Бедняжка, засиделся он в этой столярке». Папа тотчас помчался в столярную, а маленькая Ида следом за ним. «Ну, Эмиль, выходи!» — крикнул папа, отворяя дверь настежь. «Угадай, удивился папа или нет? Эмиля там не было».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 Эмиля тоже заперли, и кто знает, не обернулся ли он голубем и не улетел ли от них. Маленькая Ида оглянулась, не ли, где голубя. Но возле сарая разгуливала, выклевывая червей, лишь одна единственная жирная белая курица. Маленькая Ида еще пуще разревелась и, указав на курицу, спросила, «Может, это Эмиль?» Папа так не думал, но на всякий случай побежал к маме спросить, не замечала ли она, что Эмиль умеет летать.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 Кто бы это мог их выстругать? Кто, как не наш Эмиль, сказала мама и заплакала. Он был такой чудесный малыш. Еще бы, поддакнула, дернув головой Лина, а потом добавила на чистейшем смолонском наречии «Поглядим-ка лучше в кладовке». Для Лины это было совсем не глупо. Все ринулись в кладовую, но и там Эмиля не было. Маленькая Ида горько и безутешно заплакала. Потом подошла к белой курице и прошептала «Не улетай, миленький Эмиль, я буду кормить тебя куриной едой, буду таскать тебе полные ведерки воды, только оставайся в катхульте». Но курица ничего определенного не пообещала, она только закудахтала и удалилась. «Да, досталось бедным обитателям катхульта. Где они только не искали. В дровяном сарае и в гладильне, но и там Эмиля не было. В конюшне, на скотном дворе и в свинарнике, но и там его не было». В овчарне и в курятнике, в коптильне и в прачечной мальчика не было. Тогда они заглянули в колодец, но даже там Эмиля не было. Вообще-то ничего худого пока не случилось, но хозяева и гости ревели все хором. Лёнинбержцы, приглашенные на праздник, перешептывались: «Верно, чудесный был малыш этот Эмиль. И не такой уж сорванец, я-то никогда его так не называл. А может быть, он в ручей плюхнулся, — предположила Лина». Ручей в Катхульте был бурный, быстрый и опасный. Маленьким детям недолго и потонуть. «Ты ведь знаешь, Эмилю туда ходить не разрешалось», – строго сказала мама. «Хе! Именно потому он и отправился туда», – мотнув головой, дерзко ответила Лина. Тогда все помчались к ручью. Хотя даже там Эмиля, к счастью, не нашли, слезы у всех потекли в три ручья. А каково было маме Эмиля, она так надеялась, что праздник удастся на славу. Больше искать было негде». Что будем делать? спросила мама. Пожалуй, немного подкрепимся, ответил папа. Лучше и не скажешь, потому что покуда горевали и искали Эмиля, все снова успели проголодаться. Мама сразу же принялась накрывать на стол. Ее слезы капали в селедочный салат, когда она ставила его на стол вместе с телячьими фрикадельками, копченой грудинкой, сырными лепешками и прочими лакомствами. Фрупетрель облизнулась. Все было так аппетитно. Хотя колбасы что-то не было видно, и это немного беспокоило ее. Тут мама Эмиля и сама спохватилась. «Лина, а колбасу-то мы забыли, неси ее скорее». Лина побежала в кладовую. Все терпеливо ждали, а Петриль сказала, кивнув головой. «Наконец-то принесут колбасу. Уж теперь мы полакомимся, несмотря на наше горе». Тут вернулась Лина, но без колбасы. «Идемте, таинственно сказала она. Я вам кое-что покажу». Вид у нее был немножко чудной, но она ведь всегда-то была чудная, так что никто не обратил на это внимания. «Что еще за глупости ты выдумала?» строго спросила мама Эмиля. Лицо у Лины сделалось еще более странным, и она тихонько и чудно рассмеялась. «Идемте», — повторила она. И все, кто был на празднике в Катхульте, пошли с ней. Лина шла впереди, а остальные, недоумевая, сзади. Слышно было, как она тихонько и чудно хихикает. Отворив тяжелую дверь,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 словно нечаянно негаданно обнаружила в шкафу слиток золота. Эко-важность, что Эмиль слопал всю колбасу. В тысячу раз лучше найти на полке Эмиля, чем даже несколько килограммов колбасы. И папа думал то же самое. «Хи-хи-хи», — -хи", засмеялась маленькая Ида. «Вот и Эмиль. Он вовсе не превратился в голубя. Пока это не очень заметно. Подумать только. Один единственный мальчишка, объевшийся колбасой, может осчастливить столько людей сразу» конце концов, пир в Катхульте удался на славу. Мама отыскала случайно уцелевший кусок колбасы, который Эмиль не в силах был доесть, и он достался фрупель к ее величайшей радости. Но и другие гости, которым колбасы не перепало, тоже не ушли домой голодными. Ведь на праздники угощали еще копченой грудинкой и телячьими фрикадельками, маринованной сельдью, селедочным салатом и тушеным мясом и пудингом, и запеченным угрем. А под конец гостям подали отличную сырную лепешку с клубничным вареньем и взбитыми сливками. «Вкуснее сырной лепешки ничего на свете нет», — сказал Эмиль на чистейшем смолонском наречии. «И если тебе довелось когда-нибудь отведать такой сырной лепёшки, как в Катхульте, то ты знаешь», — Эмиль сказал правду. Наступил вечер, и над Катхультом, над всей Леннебергой и над всем Смолондом сгустились сумерки. Папа Эмиля опустил флаг. Эмиль и маленькая Ида стояли рядом и внимательно наблюдали за ним. Так закончился праздник в Катхульте. Все стали собираться по домам. Повозки одна за другой выезжали на дорогу. Последней укатила на своих дрожках знатная фру Петриль. Эмиль и маленькая Ида слушали, как за холмами замирает цокот лошадиных копыт. «Только бы она не обидела моего крысенка», – озабоченно сказал Эмиль. «Какого крысенка?» – удивилась Ида которого я запихал ей в сумку, невозмутимо сказал Эмиль. А зачем? спросила маленькая Ида. Мне стало жалко, крысенка, ответил Эмиль. Он еще ничего не видел в своей жизни, кроме шкафа с колбасой. Вот я и подумал. Пусть посмотрит хотя бы в Виммербю. Только бы Петрилиха его не обидела, добавила Ида. Как же не обидеть, жди, сказал Эмиль. Это случилось 10 июня, когда Эмиль поднял на флагшток сестренку Иду и съел всю колбасу. «Может, послушаешь и о другой его проделке?»